Выйдя из душа, я застала Булата на балконе. Он стоял, обнаженный по пояс, несмотря на то, что на улице было уже прохладно. «Я все, Ты пойдешь? «Да, но позже». Он взял со столиков фужера и протянул мне. «Булат. Пила я крайне редко и мало, и он об этом знал. Немного шампанского. У нас важный повод». Я поколебала секунду и коснулась его бокала своим. Сделала маленький глоток. Повод действительно был. Я получила свидетельство о разводе. Я знаю, я тоже. Повисла неловкость. Но все же шампанское у нас по другому поводу. Я пригубила еще. Сколько все это стоило? Да не имеет значения. Так странно. Я подошла к перилам и встала примерно в метре от бывшего мужа. Стоило нам разойтись, ты нашел Седокова намекаешь что если бы хотел нашел бы его давно нет просто странно так бывает я связался с ним еще месяца три назад но он не сразу согласился взяться за операцию долго изучал анализы и вот я видела зеленую полоску травы и двигающиеся точки неоновый свет по которому можно было догадаться что это вывеска там магазин спросила показав на нее «Кафе. Называется Коф Он». «Ммм, а дальше?» «Дальше продукты. Кажется, потом еще одно кафе». Пять лет Булат был моими глазами. Первые два года одна из дома я не выходила совсем, только с ним. Цвета, люди, одежда. Он описывал мне все, и я могла полагаться только на его восприятие мира. И верить ему, потому что другого мне не оставалось». Я быстро допила шампанское и практически тут же слегка опьянела. Захотелось спать. «Ты когда-нибудь простишь меня?» — спросил Булат, прервав тишину. «За что конкретно? За то, что сбил меня и уехал? За то, что весь наш брак — постановка? За любовницу? За что именно мне простить тебя, Булат? Сама реши. А ты считаешь, тебя можно простить? Ты бы на моем месте простил? Он забрал у меня пустой бокал, мимолетно коснувшись пальцев, поставил на столик. Я еще раз посмотрела на зелень, на неоновый свет и вернулась в комнату. «Ляжешь тут или в другой комнате?» — донеслось мне вслед. «В другой», — ответила я и ушла во вторую спальню. Сняла халат, кинула на кресло и хотела лечь, но сперва распахнула окно. Резко захотелось, чтобы пошел дождь. Ливень с грозой, смывающий пыль и грязь, успокаивающий сердце и приносящий свежий запах озона. Но пахло пылью большого города, а дождь не предвещала ничего.